второй и видел я отца небесного сидящий на ступени храма и сказал он сын мой, я знаю что ты хочешь у меня спросить и говорю тебе ты можешь за меня находиться столько времени сколько понадобится и был я с отцом и видел величи отца и сказал он Смотри на ступени и на небо, которые ниже храма. Смотри на цветок, который начал создавать. И он создается как другая реальность, как другое пространство. Как то другое, которое сейчас в данную минуту создается и набирает силу в свете знаний. И видел я на небе цветок с растущими лепестками. И сказал отец, цвет души растет изнутри души, как внутри мира. Лепесток подобен сознанию уровня души. Пойми слова мои, сын мой. Именно пойми. Лепесток растет как бы отдельно, но цветки. Цветок растет дал ему жизнь, а лепесток – жизнь основанию. Лепесток может и упасть, но вырастет новый и повторит то, что было до этого. И будет он единым с первым. Сами лепестки едины со всем цветком, как и люди едины, когда они вместе. Я встал со ступеней и стоял возле отца. Мир опять изменился. И говорил отец, «Сын мой, а что есть храм?» Не душа ведь человеческая создает цветок, небесный храм, в котором мы находимся? Храм, котором я знаю все, и в котором сознание твое и каждого человека опирается на созданное мною знание, чтобы видеть, понимать и творить, являясь царцами в душе своей. Отец стал и пошел храм. Я шел за отцом и видел первую колонну здания, которую видел до этого. И в первой колонне я видел людей, идущих на земной план. Я видел их душу. И я видел, как душах расцветает цветок. Я также видел, что у каждого из них цветки их души отсутствует один лепесток. И было видно, что цветок не полный. И было видно, что они ищут этот лепесток, проделывая очень большой, порой весьма тяжелый путь. То, что показал отец, и я увидел на небе, свидетельствовало, что лепесток нужно вырастить познанием знаниям, которое дает отец открыто каждому человеку. И невозможно по-другому обрести этот упавший лепесток. И на то были определенные сознанием самого человека причины. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку.